Глава 35. Ледяные объятия царского безразличия Ничего себе, должна навсегда лишиться крыльев. Вспомнилась мне фраза из старинного писания о фуриях: Если бы я знала, что обретение креантина всего лишь меняет способ полета. Не скажи. Не согласился со мной Гром, виртуозно планируя между рваных облаков, которые и без ударов крыльев дракона успешно рассеивала медленно поднимающиеся на небосклон светило. «Как же красиво!» Я раскинул руки, даже не думая, что Гром может меня уронить. Высота подо мной была просто запредельная. Я редко на такую взлетала, точнее всего один раз, когда купол благодаря Есении спал. В тот день многие гарпии и Гаргулы пытались достать до звезд. Я улыбнулась, вспоминая день освобождения. Сегодня мои эмоции напоминали чувства той ночи. Счастье, могущество, незамутненная радость. Я даже драному цароскому еще все простила. Но правда, какое мне дело до его попыток прогнуть меня? Успел понравиться. Так мне много кто нравится». Тегерона, Алиса и даже Ройса, при всем его преступном молчании я так и вовсе люблю. Много чести обижаться на такого. Гром хрипло засмеялся, читая меня как открытую книгу. Правильно, моя хорошая, обиду еще заслужить надо. Как по мне, так негативные чувства вызвать куда сложнее, но ну, если ты, конечно, не взбалмошная девица. Уф! Я так и думал! По-доброму засмеялся фамильяр сианских фурий. «Ну что, летим купать твоего наставника в ледяном безразличии царицы фурий?» «А летим, мой мудрый гром!» — беззаботно отозвалась я, фонтанируя счастьем. Дракон согласно рыкнул, сложил крылья и бросился вниз. Тучи послушно расступились перед чешуйчатым снарядом. «У меня же просто перехватило дыхание!» Я вцепилась в шею грома и задержала дыхание. Скорость падения зашкаливала. Тем не менее, я сумела разглядеть внизу цель, выбранную фамильяром для посадки. Гром метил четко в компанию драконов. Народ внизу занервничал, рассыпаясь. Драконы из черного когтя даже не шелохнулись. «Гады!» «Тише, моя грозная сия! Тебя могут услышать!» Я прикусила язык. Мой дракоша резко выбросил в стороны крылья, тем самым сбавляя скорости, придавая нашему падению плавность. Когда до земли оставалось не больше двух метров, гром подо мной испарился. Не ожидая такой подставы, еле удержалась от вскрика. «Крыльев-то нет, а на задницу приземляться, прямо перед драконами Цараса позорно!» «Магия! Черпай воздух!» Услышав грома, чуть не хлопнула себя по лбу. «Привыкла, понимаешь, на одних крыльях выезжать». Взмахнув рукой, пустила воздух в завихрение. «Я и до этого была воздушницей, поэтому управлять потоками для меня сложности не представляла. Однако сейчас сила черпала себя извне. Резерв оставался невостребован. Очень странное ощущение. Будто бы хотела попить воды из кружки, а сделала глоток из океана. Благо, что вкусно, а то так и захлебнуться недолго». Все это происходило за доли секунды. Пока я игралась, подо мной нарисовался Ильяс Рогмар. Видимо, дракон собирался меня ловить. «Держи карман шире». Я четко мимо левитировала. При этом держа лицо кирпичом, как говорит есть жалик. Рифтон не обманул. Тётушка Градок и девушки под ее предводительством уже накрыли столы. Народу на территории замковой площади набралось немерено. Все ждали меня на завтрак. Странно, но я чувствовала эмоции почти каждого присутствующего. В большинстве своем это была радость. Также были волнения и тревога. Кое-где проступал страх, кто-то боялся меня, моей силы. Посмотрев на гарпий жриц, стоящих в стороне от встречающих меня троллей, горгулов, вампиров, оборотней и даже драконов, я нахмурилась. «Вчерашние сторонницы Санти и Крис не знали, что ждет их дальше». «Сторонницы неактивные», — подал голос Гром, оставаясь так же только в моем сознании. «Если бы они участвовали во вчерашнем беспределе, твои люди давно бы их определили к остальным зачинщицам бунта». Гром дело говорил. «Собственно, поэтому я решила сразу расставить все точки над «ё». Продолжая игнорировать недовольно поджимающего губы Рогмара, прошлась вперед, между ожидаемо расступившимися троллями, при этом не уставала всех успокаивать. «Спасибо, все хорошо. Ничего не болит. Фамильяр со мной». Мои случайно случившиеся подданные преданно заглядывали в глаза, купая в чистой тревоге за своего нового Дофина. Это было приятно и очень неожиданно. Каждый из присутствующих больше не принадлежал тем правителям, которые заслали их в Аскитон под видом экспедиционной делегации. Только драконы выбивались из общей массы преданности, да гарпии, которых потряхивало от ужаса их неизведанного будущего. Я приблизилась к Толе. Тола Фезем была главной в яслях. Все дети гарпии, достигшие шести лет, отправлялись в храм именно к этой женщине. Под руководством Тола Фезем было около десяти гарпий-воспитательниц и учителей. Фезим знала свое дело. Была немного строгой, но доброй и мудрой. То, что Фезим отказалась открыто поддержать Сантию, хорошее оправдание, но одновременно и шаткое, ведь Тола и меня не предупредила о возможном ударе в спину. В общем, я была расстроена. Подбирала нужные слова для речи, а они упорно не шли. Стиснув челюсти, посмотрела на Гарпию, от которой в свое время сбежала в горгульский отряд капитану Арсалаю. Тола Фезем, довольно-таки солидного возраста Гарпия, не дрогнула. Волнение женщины выдавали лишь крепко стиснутые челюсти. Надо было как-то начинать разговор, но я никак не могла подобрать слов. А говорить, лишь бы говорить, — идиотское решение. Я не знаю ни одного правителя Балабола». «Эталоном из всех трех существующих для меня является Зизран Мара. Хваткий, хитрый, плетущий интриги, но всегда действующий только на благо народа. И народа не только своего, что немаловажно. Зизран уважал все расы Сорора. Наверное, именно поэтому я молчала, копируя выжидательный ожидательный маневр своего политического кумира. «Рад, что именно я тебя нашел». Вдруг признался Гром. «Ты? Но это ведь я искала тебя в лабиринте». «Нет, ты просто шла ко мне. Но это именно мой зов стал самым громким, хотя другие тоже старались». «Другие?» «Другие». Мне почудилась усмешка. «Вы ошибаетесь, думая, что я какой-то там потомственный спутник всех ортоган. Это не так. Фамильяром последней королевы был Арган». Я удивилась, внешне не показывая своих эмоций. Это было бы неуместно, учитывая, что я испепеляю взглядом Гарпию Фезим. Жалик сказал... Он сказал все верно. Я фамильяр последней Сианы, но Дель Сианой стать не успела. Об этом мало кто знает, а из ныне живущих так и вовсе никто. Никто, кроме нас, Криантинов. Ничего себе! Да... «Там, в лабиринте Фурий, тебя звал не только я. Арган, Лиара, Нефис, Алит. Все креантины достойны, но ты услышала именно меня, и я благодарен тебе за это». Э -э, «Пожалуйста». Гром хмыкнул у меня в голове. «К чему я это говорю? Ты не должна бояться. Сражаясь за жизнь сразу нескольких креантинов, ты доказала, что являешься настоящей сианой. Ты не просто думаешь о своем роде, или благополучие отдельных людей, ты беспокоишься о всех вверенных тебе расах. Это высший показатель достоинства правителя. А сомнения? Они не чужды даже узурпаторам. Гром тихо рассмеялся. Что говорить о милой отзывчивой девушке, готовой броситься на помощь тому, кто ее просит? Эти слова были так приятны, у меня даже в горле запершило от избытка эмоций а еще громно толкнул меня на мысль. «Просит, верно». Повернув голову немного в бок, обратилась к жрица-воспитательнице всего одним словом. «Говорите». Видимо, накал страстей в гарпе и достиг своего пика, потому как с виду невозмутимая женщина вдруг залилась слезами. «Сиана, прости, я не сказала, не пришла к тебе, и девочек своих не пустила». Слезы градом текли по щекам гарпии, но она даже не пыталась их стереть. Я боялась за детей. Сантия открыто никогда не угрожала, но иногда угрозы не нужны. Чтобы увидеть истинную сущность человека, достаточно оценить его действия. А Крис всегда действовала решительно. Как по мне, так вполне искренний ответ. Сантия при всей своей внешней доброте действительно часто была порывистой, назначая провинившимся Гарпием наказание. А учитывая, что в последний месяц гонка за властью немного повернула верховной Жрицы мозги, Крис вполне могла отомстить госпоже Толе, зная слабое место женщины. — Простить можно, — согласился с моими мыслями Гром, — однако трусость поощрять нельзя. Я прикрыла глаза. — Вот за это и ненавижу власть! — Гром опять засмеялся. Глубоко вздохнув, я посмотрела грозно, насколько это вообще возможно в моем исполнении, на гарпию. Тола Фезим опустила взгляд в пол, не выдержав. Видимо, желаемый эффект удался. Плечики воспитательницы поникли. Но мне вовсе не это было нужно. Я не из тех, кто упивается чужим отчаянием. Госпожа Тола, услышав свое имя, гарпия вскинула подбородок. Обреченная готовность услышать приговор в глазах женщины на какую-то секунду сбила мое дыхание, но я быстро собралась, прокручивая наказание в голове. «Я понимаю ваши опасения и принимаю их. Безопасность наших детей была и есть ваша главная задача. Хочется верить, что именно беспокойство за подопечных стало решающим мотивом вашего молчания». «Но...» Гарпия застыла со страхом, глядя мне в глаза. «Но с некоторых пор вера — недостаточное оправдание для меня и моих подданных. Мне нужны поступки. Или покиньте Аскитон. «Сиана, я...» — голос жрица задрожал. «Я обещаю...» «Обещания мне тоже не нужны...» — прервала я Фезем довольно грубо. «Сейчас речь шла о показательном наказании». «Мне было жаль Толу, но ее плату за проступок должна прочувствовать не только сама жрица. Все нечаянные зрители должны уяснить, что ждет пассивных предателей рядом со мной». «Тогда что? Только скажите Сиа». «Сиа» — это титул непризнанной фурии. Сией была Дель Ортаган, хотя ее иногда называли ошибочно Сианой. «Ты же полноценная королева, поэтому исправь грубую ошибку этой невежды». «Я Сиана, госпожа Тола, правительница Аскитона и ваша царица. Если вы, конечно, еще не передумали быть здесь». «Не передумала, Сиана, не передумала!» — зачистила Фезим. Жрицы за спиной Толы сильно нервничали, переживая за свою судьбу и судьбу своей наставницы. Я вздохнула. «Хорошо, тогда с этого дня вы назначаетесь верховной жрицей». «Что?» — То есть боги, ну а как же мои подопечные? — Не только вам пришло время доказать свою верность. Ваши помощницы возьмут на себя обязанности, которые вы до недавнего времени исполнительно выполняли. — Ну как же... — Тола была растеряна. — Я же не соответствую образу жрицы Сиана. — Мне лучше знать, кто соответствует, а кто нет, — безапелляционно заявила я. «Если вы согласны, госпожа Тола, тогда предлагаю приступить к завтраку. Люди заждались. Все остальные вопросы ждут. Было бы желание, и мы все решим. Вместе. Одной большой семьей. Кажется, даже птицы перестали петь на площади. И это при таком-то столпотворении целый оравы раз. «Согласна», — зарделась Фезем. «Клянусь, буду верой и правдой служить Сорору и вам, Сиана». Опять обещание, но я больше не стала бросаться высокопарными заявлениями. Лишь кивнула и прошла дальше, к госпоже Градок, которая рукавом вытирала слезы. Тролли прониклись нашей столой беседой. Говорят, их тоже по миру помотало в поисках дома. Опять же, только Зизран Мара принял рассу грозных с виду, но в душе очень добрых серокожих. Почему их причисляли к нечисти, я понятия не имею. Однако точно не буду шарахаться от таких славных и трудолюбивых подданных. Вот кто и словом, и делом доказал свою преданность. Я посмотрела на вампиров и оборотней. Наверное, сначала создание впервые мирно сосуществующих рядом. Негласное соперничество всегда душило кровососущих и мохнатых, заставляя враждовать. О магах вообще молчу. Их высокомерие всегда зашкаливало. Из рекреации не надо выходить, чтобы увидеть презрительные и надменные взгляды стихийников. И вот, только гляньте! Еще недавно высокомерная магичка строит глазки обе Рейну, а оборотница звереуст с трогательной нежностью посматривает на лидера вампиров — Коллинза. Взгляд наткнулся на суровую пятерку драконов. «Этим моя личность будто поперек горла стоит. Чешуйчатые верны своему главе». Временному заместителю императора, который обыл в неизвестном направлении со своей истинной. Ну а Ильяс Рогмар — это просто наглый шовинист. Привык, что место женщины в гареме, вот и старается меня любыми способами сбить с намеченного пути. Пытается осторожно прогнуть, фактически захватив власть. долбаный титан. В натуре их — это гадостная жажда большего, что ли? Ни взглядом, ни жестом, не показав внутреннего неприятия, я повернулась к приятной старушке. «Господин Градок, госпожа Тиса, куда садиться?» «Признаться честно, за эти два сумасшедших дня я успела соскучиться по вашей стрепне». Народ засмеялся и в хорошем настроении разбрелся вдоль длинного стола, который вытащили прямо на площадь. Тролли и отосланные им помогать гарпии засуетились, принимаясь накладывать еду из трёх больших котлов. Меня посадили во главе стола. На другую ее часть нацелился Ильяс. Сел фактически напротив, даром что далеко. Напряжение между нами никто не ощущал. Все радовались моему доброму здравию и благополучному разрешению конфликта Сианы с ее жрицами. Я решила не нагнетать пока, но и совсем игнорировать тоже не собиралась. Нужно Рогмару указать на его место. Советником послали быть. Прекрасно, пусть будет. Основные решения все равно остаются за мной. А как только Сорур объединится в один полноценный мир, возвратив все свои части в единую плоскость, я в нем больше нуждаться не буду. Пусть валит в свой гарем. Наигранно улыбаясь, я превосходно справилась со своей ролью. «Правительницей быть непросто». Истинное настроение лидера никого не интересует. Вся жизнь — это работа. И вот-вот я собиралась ее начать».